Часть вторая. Глава первая. Габриэль. Колледж Лили выбрала в самом центре нашего района. Теперь ей не надо было переходить мост, и она оставалась далеко от буржуазного центра города, где находились начальная школа и еще один колледж, куда поступили большинство ее бывших одноклассников. Лили. Матери и в голову не пришло бы тратить деньги на частную школу. Возможно, уровень обучения там был бы другим. Но, честно говоря, я даже не уверена, что в нашем городе была такая. Из всей параллели только в нашем классе учились сыновья и дочери врачей, адвокатов, юристов, учителей. Подумать только. Все эти люди подписали своим детям разрешение изучать латынь и немецкий как первый живой иностранный язык. В плане учебы конкуренция стала выше, но именно этого я и добивалась. Я хотела доказать, что чего-то стою, и уж точно не меньше, чем они. Габриэль. В начале нового учебного года Лили оказалась в своем классе второй по успеваемости. Ей это не нравилось, и она цеплялась за свои результаты, так будто от них зависела ее жизнь. Каждый триместр Лили приносила мне похвальные листы. Школьный учебный год во Франции поделен на триместры, а не на четверти, как в России. Ей казалось, что любая отметка ниже 20 баллов плохая. Я говорила ей, что 17 или 18 — это тоже отлично. А она отвечала, нет, мама, отлично — это 20. Во французской системе образования принята 20-бальная система оценок. От 16 до 20 баллов соответствует российской отметке «отлично». От 13 до 15 — «хорошо», от 10 до 12 — «удовлетворительно», ниже 10 — «неудовлетворительно». Высший балл преподаватели ставят очень редко. В плане оценок я на нее не давила. Я бы не посмела ничего ей сказать, она и так уже ушла гораздо дальше, чем я. Если бы я заглянула в ее тетради, то ничего не поняла бы. «Пифагор», «Фалес». Лили всегда расспрашивала, о чем только можно. А уж в колледже она буквально засыпала меня безумными вопросами и идеями, когда мы садились ужинать. «Мы принадлежим какой-нибудь религии?» «Нет, а что?» «То есть я не крещенная? «Крещёная. Но это было сделано в угоду прабабушке». «Ты добилась успеха в жизни?» «Не знаю. Я живу в муниципальном доме, налоги на квартиру не плачу. А что вообще такое успех?» Быть богатым, быть боссом? Но разве от этого становишься счастливее? Мы левые или правые? Знаешь, я и выборы. Хочешь еще салата, дорогая? Давай посмотрим вечерние новости. Зачем это? Чтобы знать, что происходит в мире. Но сейчас мой сериал начнется. Ты действительно хочешь смотреть новости? Нет, забудь. В любом случае там всегда говорят об одном и том же. О погибших. И о деньгах. Лили. Поэтому каждый день после ужина я уходила в свою комнату читать. О политике мы никогда с ней не говорили. Мама никогда не голосовала, потому что это слишком далеко от ее повседневных забот. И она не видит, как это связано с тем, что каждый день ей приходится работать все больше за ту же зарплату. Вставать по утрам на полтора часа раньше, вечером возвращаться на час позже, А еще и выход на пенсию отодвинули на два года. Она не член профсоюза, но участвует в забастовках вместе с коллегами и всегда так делала. Цены на бензин растут. Отопление, горячая вода, электричество и страховка на машину — все подорожало. Поэтому она реже ходит в кино. Но не голосует. В начальной школе я никогда не думала о том, богатые мы или бедные. Это не тот вопрос, который задаешь себе в детстве. Хотя ответ был прямо передо мной. Каталоги «Лидл», в которых мы ставили галочки напротив товаров по акции, летние каникулы в лагере по путевке от маминой работы, стресс при открывании почтового ящика, ожидание жилищного пособия, спортивные занятия, за которые мы платили детскими ваучерами и ежедневный мамин ужин из ломтика ветчины и салатного листика, кроме понедельников и четвергов. В эти дни на ужин была яичница. А по воскресеньям консервированные равиоли. И мы всегда включали радио и пели, даже если у мамы болела голова после рабочего дня. Она мыла посуду, я вытирала, и мы были счастливы. И мама напевала Тарта-пом вместо Фанкитаун. Ля ресет пом» по-французски рецепт яблочного пирога, песни из музыкальной сказки Кухня Жаскена или они. Автор музыки и слов — Жульен Жубер, французский композитор. «Эфанки Таун» — по-английски «Причудливый городок». Песня американской группы «Липс».